Я хорошо справляюсь со всеми обязанностями, но душа у меня к ним не лежит. Вот почему в ферме, где я служу, мне поручают в основном всякую случайную работу. Одной из них и был тот афрокарибский ресторан неподалеку от Чиннелл-стрит. Называется он «Острова». Меню в нем обновлялось каждый день, атмосфера была приятной, а музыка просто великолепная.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 Однажды он сказал, «Почему бы тебе не зайти к нам вечером? Будет хорошая музыка, а не этот чертова бум-бум-бум. Никаких придурочных диджакеев, только живая музыка». Но все мои приятели любили придурочных диджакеев и бум-бум, поэтому я пошел в острова один. В дверях стояла очередь на вход, но швейцар узнал меня и пропустил. В баре нашлось свободное место, где сразу же за счет заведения –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 Она почти не бросалась в глаза, если бы не чрезвычайно короткая стрижка. Оказалось, волосы только-только начинают отрастать после стрижки под ноль. Встав у микрофона, девушка смущенно улыбнулась. Потом она запела, и я удивился, что не обращал на нее внимания раньше. Ее медленная и печальная песня была на незнакомом языке, но слова оказались не нужны. Каким-то образом ее голос сумел выразить боль.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 И снова ее коротко остриженная голова тряслась от смеха. Впрочем, мое имя ей тоже не давалось. Шан, вот как она говорила. Не Шан, а Шоун. Шоун? Поэтому я звал ее просто Тен, что означало для меня самое лучшее, самое красивое, самое нежное и желанное. А она звала меня Шан. Кажется, на одном из африканских языков Шан значит солнце.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 Чичи? Кения? Да. Я стал читать дальше. Боже мой, тебе удалось вырваться из Найроби в последний момент. Я немного поколебался, но все же решился спросить. Там было очень плохо. Да, ответила она, я была очень плохая. Ты? Что? Ты сказала, я была очень плохая, что это значит? Я хотела сказать.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 «Я расскажу тебе о Найроби сейчас», — сказала она. Блюда китайской кухни были дорогими, очень вкусными и подавались в изысканной фарфоровой посуде. Но мы почти не ели. Перемена за переменой возвращались в кухню нетронутыми, а Танделео все рассказывала мне о своей жизни, о церкви в Гичичи, о лагерях беженцев вокруг Найроби, о своей карьере члена преступного сообщества контрабандистов Очага, чага, погубившим ее семью, разрушившим ее дом, надежды, едва не отнявшим саму жизнь. Чага я видел по телевизору. Как и для большинства обывателей, оно оставалось где-то на заднем плане и почти не влияло на мою повседневную жизнь. Да, я знал, что я живое существо...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 Правда, я следил за последними часами на Аэробях, первого действительно крупного города уничтоженного Чага. Но мне стоило огромного труда убедить себя, что это не Брюс свою и против мафии и что Голливуд здесь ни при чем. Но когда я наконец понял, что это не кино и что Чага действительно поглотила 12 миллионов человек, сердце у меня болезненно сжалось. На моих глазах радужные стены сомкнулись.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 Странно и страшно было думать, что непосредственный участник событий, которые я только видел на экране телевизора, живет рядом, ходит, как и я, по улицам Манчестера. Ресторан уже готовился к закрытию, когда Тен завершил свою историю рассказом о том, как вместе с другими кенийскими беженцами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 Так на меня подействовал рассказ Танделео. Моя квартира ей понравилась. Больше всего Тен удивили ее размеры. Отправляясь на кухню, чтобы открыть бутылку вина, я оставил девушку на софе, куда она улеглась, широко разбросив руки и ноги, явно смакуя пространство. «Какой милый дом», — сказала она. «Большой, теплый, красивый. Твой». «Да».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 И я понимал, почему она колеблется. Мой дом был безопасным, надежным, большим, но он не принадлежал Тэну. Однако в субботу она позвонила. Не смогу ли я помочь ей перевезти вещи? Я поехал за ней в Селфорд. Убогие холодные комнаты были обставлены мебелью, купленные на благотворительной распродажи и выглядели ужасно. Воздух пропах наркотиками.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 приобретённые в маленьких лавках индусов и выходцев с Карибских островов, так весело напевала себе под нос, что у меня просто не хватало на это духу. Когда Тен готовила, я наблюдал за ней из коридора, где она не могла меня видеть. Но когда, неловко опустив нож, она негромко выругалась на колледже и поднесла порезанный палец к губам, я вихрем ворвался в кухню. Чёрт, чёрт, чёрт!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 из-за решеченного переговорного отверстия. «Они меня не выпускают!» Усталой китаянки нигде не было видно. Другой незнакомый врач провел меня в комнату по соседству. В ней сидели два полисмена и мужчина в гражданском костюме. «Что все это означает?» – спросил я сердито. «Скажите, мистер Гидденс, верно ли, что мисс Би беженка и приехала из Кении?»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 Стреляют в планер из револьвера, который прямо у нее в руках покрывается крошечными желтыми бутонами и цветами, а вокруг тают и текут хижины бедонвиля. Ее одежда разваливается на куски, а рука с чипом, которую она протягивает между полицейскими щитами, все еще болит после инжектора. Я вспомнил и солдат, которые сначала обрили ее наголо, а потом поливали из шлангов. Видимо, это не помогло. Крошечные споры Чага успели внедриться в ее организм. А может, все началось гораздо раньше, когда она доставляла в американское посольство стеклянные пузырьки контейнера. О боже! В этой комнате тоже было окно. Сквозь него я видел, что Тен, упершись локтями в колени и низко опустив голову, сидит возле койки на пластмассовом стульчике. «Мистер Гидденс». Мужчина в костюме взмахнул у меня перед носом удостоверением. «Иммиграционная служба Министерства иностранных дел. Кем вы приходите с мисс Би?» Он кивнул головой в направлении смотрового окошка. «Друг». «Понятно. Так вот, мистер Дивенс, вынужден вам сообщить, мы не можем быть уверены, что дальнейшее пребывание мисс Би в стране не представляет опасности для общества». ваша подруга может быть источником инфекции. Статус беженца в нашей стране присваивается пребывающим в нее лицам только в случае, если они удовлетворяют определенным требованиям. Вы хотите ее депортировать, черт бы вас побрал? Полицейские повернулись в мою сторону и я понял, что они здесь не из-за ТЭН, а из-за меня.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 Поскольку речь идет о безопасности общества, вы намерены вышвырнуть ее прямо сейчас? В моем приказе сказано немедленно, мистер Гидденс. Эти джентльмены, мужчина кивнул на полицейских, отправятся с вами к вам домой, если бы вы смогли собрать ее вещи. Но позвольте мне хотя бы попрощаться с ней. Господи Иисусе, вы не можете мне отказать? Могу и должен, мистер Гидденс.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 Да, я знаю, что на ней все заживает, как на собаке, даже быстрее. Ну и что с того? Вы не понимаете, мистер Гидденс. Фуллерены не только помогают ткани регенерировать. Не исключено, что мисс никогда больше не будет болеть. Кроме того, у нас есть сведения, что фуллерены препятствуют быстрому истощению теломеров в определении клеток. И Что это значит? Это значит, что мисс Би стареет гораздо медленнее, чем мы с вами. Благодаря этому она может прожить даже не знаю сколько. Может ли 200, 300 или даже больше. Я уставился на него. Полицейские тоже вытращили глаза. Но и это еще не все. В мозгу мисс Би обнаружено неизвестное образование. Что это такое, мы не знаем.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 Я отвез полицейских к себе домой и сказал, что они могут выпить на кухне чаю. Пусть только заваривают сами. Тем временем я собрал с пола книги и компакт-диски, вынул из комода аккуратно сложенное белье тен и забрал из ванной комнаты туалетные принадлежности. Все это я положил в те же две сумки, с которыми она переехала ко мне. Сумки я отдал полисменам, и они унесли их в машину.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 Сразу после сеанса я засел за компьютер и начал разыскивать в сети следы Тенделя-Уби. По закону о праве на информацию никто не мог запретить мне воспользоваться данными иммиграционной службы. Там я узнал, что Тена отправили в Мамбасу самолетом военно-транспортной авиации. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Момбасе поместило ее в Ликоне-12, новый лагерь, расположенный к югу от города. Но 12 декабря ТЭН перевели в другое место, и мне понадобилось два дня, чтобы отыскать ее в списках лагеря Северный Самбуру. В разделе медицинских данных сообщалось, что у тенделео фиксированы зафиксированы средние степени истощения и обезвоживания организма, которые, однако, легко поддавались лечению глюкозой и солевыми таблетками. Но главное, Тен была жива. В середине декабря, после почти трехмесячного отсутствия, я вернулся на работу. Это было в понедельник, а уже в пятницу.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 во что ты верил до этого, окажется неспровергнутым, разрушенным, поставленным с ног на голову. В этом смысле, да и в других тоже, все, что происходило в Мамбасе в те дни, не было генеральной репетицией конца света. Это и был самый настоящий конец света во всем его неприкрытом уродстве. «Значит, ты кого-то ищешь», — сказал мне Хейна Раутавана. Жан-Поль работал с ним еще в Найроби, он уверял, что ему вполне можно доверять, однако я, вне всякого сомнения, казался Хейна полным идиотом или в лучшем случае наивным романтиком. «Людей у нас порядочно». Я знал, что официальные списки могут быть неполными или неточными, но не переставал надеяться на лучшее. Свои поиски я начал с Северного Самбура, где ТЭН была зарегистрирована в последний раз.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 чем, как мне казалось раньше, способны вынести человеческое существо. Я смотрел на осунувшиеся лица, протянутые к нам худые руки, согнутые голодом и дизентерией тела, закутанные в тряпье, и думал, зачем непременно нужно держать всех этих людей здесь? Отчего мы их спасаем? Разве внутри Чага так плохо? Пусть люди станут жить дольше, перестанут болеть, обзаведутся дополнительным мозгом.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 Это был запах чага, который нес с собой южный ветер. Так я путешествовал вдоль границы, ночуя то в палатке, то в кузове грузовика, мой трехнедельный отпуск подходил к концу. Пора было договариваться о возвращении в Самбуру и обратном перелете в Мамбасу. Мне оставалось всего три дня, когда я попал в Алдарет, региональный центр Юнекта на озере Виктория. Элдорет буквально бурлил. В отелях, магазинах, кафе было не протолкнуться, однако белые лица, американский акцент и европейское платье ясно указывали, что поселок этот еще принадлежит цивилизованному миру. Гостиница «Rift Valley», где я остановился, оказалась раем после 18 дней, приведенных в буквальном смысле на передовой. Я просидел целый час в бассейне, чувствуя себя наверху блаженства.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 За четыре метра до нее я остановился не в силах двинуться с места. Я не мог даже говорить. Если не считать крупной дрожи, сотрясавшей все мое тело, я был полностью парализован. Почувствовав мое присутствие, молодая женщина обернулась. Желтый свет керосиновой лампы упал на ее лицо. «Тэн!» – с трудом проговорил я. Ее лицо отразило пятьдесят, нет, сто чувств одновременно.